Глава двадцать Мы с Илюхой вышли из такси специально подальше от дома и шли той же дорогой, что он шел один вчера. При этом еще старательно изображали из себя изрядно подвыпивших, которые тщетно пытаются это скрыть. Это должно расслабить хулиганов и дать понять, что мы легкая добыча. Больше всего я боялся их спугнуть меня уже чесались кулаки, и организму требовалась физическая разрядка, чтобы реализовать на деле весь сегодняшний адреналин. Но тут меня ждало разочарование. Мы уже почти дошли до места, так никого не встретив. Хоть сам иди на кого-нибудь задирайся, но это в корне противоречит моей жизненной позиции. — А может, тогда уже ко мне зайдем? — предложил Илья. — Мама всегда рада тебя видеть, братишка тоже. Да и вообще ты давно не заходил. Ты не поверишь, но я даже и не вспомнил, что у тебя есть братишка. «Пока ты не сказал?» — грустно улыбнулся я. «Вот заодно, может, ты вспомнишь еще что-нибудь. Давай, пошли, не ломайся. Последний термин в мой адрес попрошу больше не употреблять», — серьезно сказал я. «Хорошо, больше никогда не буду. Просто пошли ко мне, посидим, поболтаем». «Ладно», — уговорил. Вздохнул я. «Ну, в принципе, что я теряю? Немного свободного времени, которое можно было бы выделить на изучение книг по магии. Ну и общение тоже необходимо». Новые впечатления всегда на пользу, особенно при амнезии. Ей шанс новых удачных проблесков в памяти. Веди. Мы подошли к небольшой, но весьма симпатичной усадьбе с трехэтажным домом и небольшим полисадником. Эту небольшую площадь частной собственности и имением особо не назовешь, но в этом районе и такой особняк очень высоко ценится. Бедные люди себе такого позволить не смогут. Мама Ильи оказалась довольно приятной женщиной, даже в голове не укладывалась... Что про столь общительного и учтивого человека он говорил чаще всего не очень приятные вещи. Мое впечатление о ней сильно изменилось. Может, его просто угнетала гиперопека? Это может быть, иногда ее забота в каждой детали казалась немного избыточной. Но моего впечатления о встрече это не испортило. А остальные личные проблемы Ли. Ванька, его младший братишка, смотрелся младше своих 12 лет и был очень подвижным и активным за что мама его постоянно одергивала и упрекала. Сорванец уже привык не обращать на это внимания. Когда я вошел в прихожую, он с криком индейца прыгнул мне на шею, едва не оглушив. «Ура! Дядя Саша пришел!» Он спрыгнул на пол и начал сигать вокруг, как счастливый орангутанг. «Вань, ну не зови меня дядей!» — улыбнулся я. «Просто Саша, и все». Отец Ильи был чувствительно старше, чем мать. Высокий, степенный, с аккуратно уложенными средней длины седыми волосами, гладко выбритый. Смотрел на всех поверх ажурного золотого пенсне и опирался на тонкой работы трость из черного дерева, чисто для красоты и солидности. Нарушения походки мой наметанный взгляд не уловил. Мы провели чудный вечер, болтали о жизни, о детстве, в большей степени вещали Илья и его мама, по понятной причине. О лекарском деле и состоянии медицины в Санкт-Петербурге. Когда я им рассказал о лечебнице, где я работал последние несколько дней, помрачнили все, кроме Вани. Тот продолжал носиться по комнате с игрушечным автоматом, сражаясь с воображаемым врагом. — Печально, — произнес наконец папа Ильи, Федор Игнатьевич, прервав общее молчание. — Таких подробностей не узнаешь, пока сам не окунешься. Но вот что я не совсем понимаю, куда смотрит коллегия лекарей? Неужели главный орган контроля и управления медициной города не в курсе, что у простого народа такие проблемы? — Значит, они, в отличие от Саши, в это не окунались, — подвела к логическому заключению Зинаида Матвеевна. — Я думаю, это надо как-то менять, — сказал я. — Такое положение дел в медицине для народа недопустимо. Но это будет долгий процесс, надо обучить сотни знахарей, как оказывать нормальную, квалифицированную помощь, даже не имея дара. «Каждому нужен индивидуальный подход, ведь на самом деле способности у всех разные, и дело не всегда только наличием или отсутствием родового удара обусловлено. Я же сейчас как-то справляюсь, несмотря на то, что дара у меня почти нет». Твое почти нет, Саня», — вмешался Илья, — «для них уже супер до хрена. Это совсем другой уровень и совсем другие люди. Ты, чтобы лучше понять, посиди на приеме с кем-то из местных, понаблюдай за работой». Я уже немного в курсе, твой отец посылал меня в такую же лечебницу на пару дней. — Впервые слышу об этом, — холодно произнес Федор Игнатьевич. — И что ты натворил, раз тебя отправили в ссылку? — Да ничего я особенного не натворил, — надул губы Илья. Уже понял, что зря при родителях эту тему вспомнил. Опоздал на практику на полчаса, третий день подряд. Да это давно было и уже не важно. Важно то, что у знахарей время остановилось на уровне восемнадцатого века, — Неужели до сих пор нельзя ничего лучше придумать, чем мази на основе березового дегтя и рыбьего жира? — Когда-нибудь я разберусь с этим, — пробурчал я себе под нос, не рассчитывая, что меня кто-нибудь услышит. Похоже, Зинаина Матвеевна услышала, я догадался по ее грустной, но теплой, как солнце улыбки. — Если тебе понадобится какая-нибудь помощь, — сказала она, взяв меня за руку, — всегда обращайся. — Спасибо, — улыбнулся я, — и я всегда рад вам помочь. Могу даже помочь найти Илье невесту. — Саша! — Буквально выкрикнул друг, выпучив на меня глаза, словно я тот самый подкроватный монстр. «А что, неплохая идея!» — обрадовалась мать бедолаги. «Друг плохого не посоветует, правда ведь, Илюшенька?» «Может, хоть он сможет тебе угодить, в отличие от меня?» Около девяти вечера я засобирался домой. Федор Игнатьевич настаивал, чтобы меня отвез его водитель, но я вежливо отказался. У меня еще были небольшие планы по пути. Я хотел пройтись сначала пешком тем же маршрутом, что мы шли сюда — Время на ходьбу оказалось потраченным напрасно. Кроме случайных прохожих я больше никого не встретил. Никакой шинтропы, ни в одной темной подворотне не кучковалось. Я вызвал такси и покатил домой. Строить далеко идущие планы, когда сам почти на дне, довольно сложно. Но в голове засела мысль, что систему здравоохранения здесь надо в корне менять. Знакомая фраза, да? Они тут, похоже... Все жестко подсели на магию и лечение с ее помощью, а на обычных работяг всем наплевать. Классовая несправедливость. Здоровый рабочий класс сможет больше заработать денег для буржуев. Неужели они этого не понимают? Домой прикатил полдесятого вечера. Маргарита меня шокировала тем, что даже не дала раздеться, а молча взяла за руку и потащила на кухню, где за столом до сих пор сидели родители. Вид у них был тот еще, уставший и замученный, с грустными глазами. Когда увидели меня, у них даже сил не было ни злиться, ни радоваться. «Ты где так долго?» — безучастно спросил отец. Такое ощущение, что эмоции у него на сегодня просто закончились. К Юдину в гости зашел, пробормотал я, снимая шляпу и пальто, которое забрала Маргарита. Что характерно, снова молча. Похоже, она испортилась, как старая заводная кукла. «Что-то случилось?» «Позвонили бы мне, я бы раньше приехал». «Садись». Мать отодвинула для меня стул рядом с собой. Мы сами только поужинали, сидим, тебя ждем. Ходили сегодня с отцом по клиникам, правда, застали на месте уже далеко не всех владельцев. Придется завтра с утра продолжить. — Да результат такой же будет, — перебил ее отец. — Петя, не перебивай, как обычно, дай я расскажу, — отмахнулась она. Опасения оправдались. Мы не единственные, кому Баженов предлагал испытания амулетов. У большинства ума хватило отказаться, но каждый третий, похоже, согласился, и у них было явное улучшение. Золотой амулет... «Настиг пока только нашу семью. Наверное, он с нас решил начать давление. Может, потому что до тебя было проще добраться, может, наш отец ему больше всех поперек горла встал. Это теперь только у самого князя спрашивать надо». «Но это уже не наша задача, а судьи. Мы всех, кого могли, предупредили о возможной вероятности такого прессинга, так что пострадавших пока больше нет». «И зачем это все?» – спросил я. «А вдруг уже узнали?» — Это пока непонятно, — пожала мама плечами. — Ясно только одно — все это не к добру. — Попроси все-таки Виктора Сергеевича завтра принести эту вещь. — Хорошо, — кивнул я. — Это пока все? — Вроде да, — вздохнул отец, ответив сразу за обоих. — Будь осторожен, сын. Они могут начать на тебя наезжать по поводу амулета более жестко. Ведь если бы у них получилось задуманное тогда, уже его мог бы напялить наследник владельца другой клиники. Не исключаю, что и покушение на тебя было связано именно с амулетом. — Не думаю, — покачал я головой. У Воронихина был кинжал, подходящий по форме к раневому отверстию. И он упомянул, что это у него не получилось меня убить с первого удара. — Не знаю даже, какой вариант в итоге лучше, — произнес отец. — Если так, то он больше на тебя рыпаться не будет. — Ну, вообще-то он теперь знает, что Саша не виноват, — вставила мама. — Так что ему теперь смысла нет. — Ладно, я позвоню Виктору Сергеевичу и спать, — заявил я и встал из-за стола. — Спокойной ночи. Сначала я дошел до своего кабинета, только потом набрал дядю Витю. Только на четвертом гудке я что время уже позднее. Зря, так надо было утром позвонить, но в этот момент он поднял трубку. — Да, са, что-то случилось? — довольно бодрым голосом спросил он. — Значит, не спит. Я облегченно выдохнул. — Слава богу, нет. Внезапно вопрос возник. Сможете мне завтра учебник по... «Артефакторики отдать, которые я вам дал почитать в прошлом месяце». «А, этот?» — погулся. Я понял, что шифровку он разгадал. «Может, и не обязательно так было делать, но нет никаких гарантий, что меня не слушают». «Я поищу сейчас, но не уверен, что найду. Сам давно не видел. А что, так срочно?» Отец спрашивал, ему зачем-то понадобился. «Скажи, что я поищу, хорошо?» — Да, до завтра. Извините за поздний звонок. Не посмотрел сначала на время. — Ничего страшного, — хмыкнул он. — Я и совай, и жаворонок. Поздно ложусь и рано встаю. Положив трубку, я задумался. — Что мы имеем? — Дядя Витя не принесет завтра амулет. Это я уже понял. — Надеюсь, не по той причине, что предположил отец, а просто не хочет так рисковать. Вполне возможно, что за нами за всеми следят и могут просто отнять силы. В таком случае пусть так и лежит в своем тайнике. Было бы еще неплохо знать, где он. Или он специально не сообщает мне, где тайник, на случай, если меня будут пытать. По коже пробежали мурашки. Да что я тут себе придумал? Какие пытки? Мозгоправые посильнее Корсакова наверняка есть. У Шубаженова точно. Они без всяких пыток достанут из мозга любую информацию. Короче, хватит наводить на себя ужасов, читаю книжку и спать. Как только я приступил к реализации этого бесхитростного плана, в дверь тихонько постучали, и она чуть приоткрылась. Не спишь? осторожным шепотом спросила мама. — Нет еще, заходи. — Папу я уже уложила, теперь пришла к тебе с колыбельной. Сегодня все хорошенько поволновались, а надо как следует выспаться. А я собирался учебник штудировать, с тоской произнес я, откладывая его в сторону. — Ничего страшного, успеешь еще. Ложись поудобнее, закрой вай глаза. Мама приложила пальцы к моим вискам, и вскоре меня унесло в облака. Чувство необычайной легкости и безграничного спокойствия. Когда сеанс закончился, я так и не понял. Просто крепко заснул до утра, даже проснулся от будильника и не минуты раньше. За завтраком я предложил пойти вместе с кем-нибудь из родителей в обход по клиникам Санкт-Петербурга, но мои предложения сразу отвергли: Ты лучше иди трудись во благо народа, с пафосом сказал отец, держа указательный палец к небу. У него после хорошего сна чувство юмора проснулось, что ли. Уже неплохо, гораздо лучше, чем вчерашняя хандра, и нервоз с последующей апатии. Как скажете? Пожал я плечами, уплетая грушевый штрудель с кофе. «Работать я не против, это мы могем!» Отец вышел из машины на полпути. Мама, чуть не доехав до лечебницы, пошли по намеченному маршруту. Водитель теперь должен довести до места только меня, а потом будет возить их дальше по городу. Виктор Сергеевич ждал меня, как обычно, на дальнем от входа в углу здания. «Что это было вчера, Сань?» Тихо спросил он, убедившись, что никого нет поблизости. «Отец очень хочет увидеть золотой амулет». — Сказал позвонить тебе, чтобы ты принес. — Я так понял, не принес и не собирался, правильно? — Естественно, — хмыкнул он. — Я его оттуда в ближайшее время доставать не собираюсь. Там его точно не найдут, а ходить с такой штуковиной за пазухой полдня по городу, кроме сильных магов, только ты способен. — Был, и то недолго. — Зачем он вдруг понадобился? — Родители думают, что ты мог его отдать князю, но я в это не верю. — Странно, что их посетила такая мысль, — подавленно сказал дядя Витя. — Даже обидно немного. Не обижайтесь, они просто в панике сейчас. Войдите в положение. Я, похоже, многого не знаю. Рассказывай. Я вкратце пересказал ему вчерашний разговор в кабинете отца, делая паузу, когда мимо проходили люди. Дядя Витя был мрачнее грозовой тучи, таким серьезным я его еще не видел. Да. Слышал как-то об этом, но потом все затихло и забылось. Вот оно, значит, как. И никто из моих знакомых даже словом не обмолвился хотя причины можно понять у нас уже время поджимает пошли работать лечебница уже кишела посетителями день обещал быть веселым достанется всем надо ускоряться и работать на пределе под дверью нашего кабинета я увидел знакомое лицо николай шапошников тот самый строитель встречал нас с выражением недоумения вот я не понял господа дорогие он эмоционально развел руками так меня не обманули что вы сегодня здесь работаете а не в кабинете который я для вас сделал Не обижайтесь, Николай, сказал я, включив самую выражительную улыбку. Ну, так получилось, у того доктора кабинет оказался совсем непригодным к работе, мы уступили ему. К тому же отремонтированный кабинет был его изначально. Все равно большое вам спасибо, вы и доброе дело сделали. Да доброе, скривился он. Сегодня не задерживайтесь, к четырем приду. Да не стоит, все нормально. Попытался я его отговорить. Знаю я, как там все нормально, посмотрел уже. Я все решил, в четыре приду. «Ну хорошо», — согласился я. «Кто я такой, чтобы запрещать человеку делать благородные поступки?» «Так вы зачем приходили-то?» «Не за этим наверняка». «Ну да, я уже и забыл», — хмыкнул он. «Колено заболело. По стремянкам лазить очень тяжело со вчерашнего дня. Гляните, «Заходите». Я открыл дверь и пропустил его вперед, проигнорировав возмущенные возгласы в очереди. «С этим я быстро разберусь. Будете и дальше с двумя мешками на плечах сальто крутить». Николай удивленно уставился на меня, а потом все таки прошел в кабинет и лег на кушетку, как я его просил. Минуты через три или четыре я разрешил ему встать. Строитель во всеуслышание утвердился в своем мнении, что я кудесник, и убежал по своим делам. Теперь он вернется в четыре. Он настолько пунктуален, что по нему можно часы сверять. Пациенты шли одним сплошным потоком. Выглянув в коридор, я понял, что это не плоды козни главного знахаря. Люди много у каждой двери. Хорошо, что мало с травмами и другими болезнями, требующими хирургического вмешательства, а то мы бы давно загнулись просто. Обед могли снова прозевать, но я заранее заказал доставку к определенному времени, воспользовавшись короткой передышкой, когда дядя Витя сжалился и подменил меня ненадолго. До конца рабочего дня оставался час, в коридоре остановилось тихо, и я даже понадеялся, что мы закончим раньше, как в кабинет ввезли каталку двое санитаров. Им расчищал дорогу и открывал двери главный знак лично. Под простыней лежал мужчина, белая ткань на нем кое-где была пропитана кровью. И неопытному понятно, что там не просто царапины. — Вячеслав Анатольевич, вы что творите? — возмутился я. — Здесь нет условий для оказания помощи тяжело раненым. Почему его не отвезли в ближайшую клинику? Хотя бы к моему отцу, например. Тут проехать-то несколько кварталов. — Он упал в открытый колодец, в ста метрах отсюда, — начал оправдываться Демьянов, изображая агрессию. — Типа так хочет казаться солиднее? — Что же мы, оставим его на улице истекать кровью? Забирайте его, Александр Петрович. Здесь, кроме вас, с таким больше никто не справится. — Я тебя убью! — сквозь зубы прошипел я и сжал кулаки до белых костяшек. Похоже, главный знахарь не только увидел мой настрой, но и услышал угрозу. Он выпучил глаза, побледнел и попятился, губы затряслись. — Он кровью истекает, Александр Петрович! — проблеял он и выскользнул из кабинета, как хорек курятника. Перекладывайте! Рявкнул я на санитаров, хоть они ни в чем не виноваты, и они ловко уложили травмированного на манипуляционный стол. Виктор Сергеевич метнулся к шкафу с биксами, а я осторожно убрал простыню. Я судорожно соображал, с чего начать, чтобы спасти и не угробить, когда услышал, что дверь снова распахнулась.